Мира Форст, встретимся в блэкхоле. Читает Ольга Ковхута. Пролог Девушка с любопытством разглядывала обветшавшее, но все еще симпатичное строение. Надо же, совсем как на загадочной картине в ее руках, только на полотне поместье изображено без коловы трещин на стенах, через которые пробиваются вьющиеся растения. А так, те же два этажа и третий мансардный. Дверь украшена лепниной.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 И теория гравитационного притяжения в пространстве-времени на самом деле работает. Вопрос, что со всем этим теперь делать?